Дмитрий Серебряков. Система. Девятый уровень. Книга. Первая. Глава первая. С одной стороны, полученный девятый уровень меня радовал, но вот с другой, меня больше, чем этот уровень интересовали Алиса и Мэй, а также и силы, что таились во мне. К сожалению, за три месяца тренировок старик так ни разу больше и не поднял этой темы. Но зато... Он обучил меня способу, с помощью которого я смогу сам отправиться в свой внутренний мир. С учетом того, что мой спектр уже равнялся почти полутора тысячам, у меня было достаточно сил, чтобы самому активировать заклинание, что позволит посетить девчонок. Честно говоря, хотелось побеседовать с Эльзой и Луи, которые вернулись на базу раньше меня, но, к сожалению, сенсей был категорически против любых контактов. Я теперь отдыхал в нулевке. Зато теперь для меня даже десяток-восьмерок не будет проблемой. О чем говорить, если в итоге я смог победить трех девяток? Правда, с подсказками старика, но все равно. И это без использования своих скрытых возможностей. Пока что вызвать их у меня не получалось. Возможно, просто Мэй препятствовало Мол, я же еще не дорос по силе. Вот только о какой силе она говорила? Первое свое задание на девятки я получил тоже в нулевке. И оно было странным. Мало того, что состояло из целых десяти пунктов, так еще и каждый из этих пунктов походил на самое серьезное задание на восьмерке. Правда, мне были доступны только первые три пункта, а остальные скрытые, пока не сделаю начало. Но даже этих трех хватит, чтобы схватиться за голову. Например, вот первое. Помочь хранителю в его миссии против нурков. Задача обнаружить и уничтожить всё оборудование, а также всех агентов. Причём, судя по примечанию, всё это делать мне самому. У «Хранителя» совсем другая задача. Жесть. Надеюсь, тут есть что-то типа супербонусов при выполнении. А то такими темпами я «Хранителя» возьму лет через 10, и то, если повезёт. Впрочем, откладывать задание я не стал, а сразу, как только закончилось время в нулёвке, отправился в новый мир. Чё тянуть? Быстрее начну, быстрее закончу. Одно страшило — «Можно сделать девять пунктов, но если на десятом провал, то все сначала». «Да, жестко у них тут на девятке». Сфера начала развеиваться, и я откинул лишние мысли. Маскировка активна, дроны готовы стартовать, а в голове полное спокойствие и концентрация. Ошибка недопустима. Полностью настороженный, я осмотрелся вокруг, и тут моя концентрация, настрой, да, и просто понимание исчезли как дым. «А как тут настроишься, если тот самый хранитель, с которым мне предстоит выполнять миссию, сидит на стуле посреди степи, а рядом с ним столик с сигарами, вином и пепельницей?» Наличие последнего элемента меня выбило окончательно из колеи. «О, максим явился!» — радостно поприветствовал меня хранитель. «Здрасте!» — растерянно произнес я, мысленно отметив, что этот кадр видит меня, несмотря на всю мою маскировку. «Присаживайся!» Благодушно махнув рукой на стул, что появился у столика, сказал он. «Спасибо, но, пожалуй, постою», — ответил я, при этом на всякий случай изучая территорию вокруг нас. «Ну, как хочешь», — равнодушно заявил он и, закурив сигару, сделал глоток вина из бокала. Мы молчали уже минут десять. Он курил и пил, я стоял и думал. В том, что этот хранитель очень сильный, сомнений быть не могло. Уровень спектра спекторов 5432 об этом не говорил, он кричал. А вот его имя, Локи, как раз-таки заставляло меня молчать, ожидая, когда он сам возьмет слово. Может, я, конечно, и ошибаюсь, но что-то мне не верится в совпадение. Кто его знает, сколько ему лет? Может, он и тот бог Локи из скандинавской мифологии, один и тот же человек? Или, скорее, существо? Но больше всего меня беспокоил тот факт, что до этого потолок спектра был всего в четыре тысячи. Зак. Там таблица только тех, кого можно вносить. — фыркнул ворчливо он. — Остальные идут отдельным списком. Уникальные демоны и вот такие вот хранители. — Ясно, а он был богом у нас на земле? — Не уверен, — ворчливо ответил Зак. — Сам у него спроси. — Нет уж, я подожду. Но раз жду, то можно и присесть. Так что, отключив броню, я присел на стул рядом с Локи. — И как тебе этот вид? — растерянно спросил хранитель. Стоило мне опуститься на стул. — Вид как вид, — пожал я плечами. В метрах ста перед нами был обрыв, а за ним океан леса, что простирался до самого горизонта. Правда, было пасмурно, и шел мелкий дождь, который возле нас не падал. Так что вид так себе. Я больше солнца люблю. «А мне вот такое нравится», — весело произнес Локи. «Что-то такое навевает из прошлого или будущего. Люблю, когда мрачно. А тебе больше солнца нравится?» «В общем, да», — настороженно ответил я. «Солнечно так солнечно». Согласно кивнул хранитель и щелкнул пальцами. В тот же миг по небу прошла волна, оставив после себя чистое голубое небо и яркое полуденное солнце. «Да, он что, выпендривается? Или просто делать нечего?» «А нас не засекут из-за этого враги?» — иронично спросил я. «Враги?» — удивился он. «А, нет, конечно. Как они засекут, если их тут уже нет?» «Стоп, а как же задание?» «Я тоже удивился. Я его уже сам выполнил». Беспечно махнул рукой Локи. «Ничего сложного. Мелочи, в общем. Зато теперь есть целый материк без единого человека. Только природа и звери. Красота!» «Эй, чего?» Только и смог ошалело произнести я. «Ха -ха -ха, шутка Рассмеялся он заразительным смехом. И хотя мне было не смешно, улыбка сама по себе вылезла на лицо. «Просто видел бы ты свое лицо! Ой, умора!» «Так, а что дальше?» Оборвал я его веселье. «Как что? Ты можешь спросить у меня все, что угодно, и получить ответ. Но не гарантирую, что он будет правдивым». Весело ответил Локи. «Так что спрашивай». «Просто так?» — уточнил я. «Ну, это зависит от вопросов», — неуверенно произнес он. «Вы знаете, что за сила во мне?» — спросил я серьезно. «Вода, огонь, песок и жизнь!» Пафосно продекламировал он, поднимая вверх сигару, и тут обычным голосом добавил В общем, ничего особенного, если только это все не у одного разумного. А если подробнее, — недовольно уточнил я, — собственно, какие у меня силы и так знал. Хочешь узнать, какими управлять, и что за девочка у тебя внутри? Или у тебя их две?» — прищурившись, поинтересовался хранитель. «Да, хочу узнать», — улыбнувшись, ответил я. «А вы, кстати, не были богом у меня на земле?» «Хм, так, значит. Тогда давай договор». Я отвечаю тебе, но не обязательно правдиво, но и ты отвечаешь мне, и тоже не обязательно правду. Идет?» один твой вопрос на один мой. Предложил Локи, вскочив с места и протягивая мне руку. Нет, категорически сразу отбросил я это предложение. Правду на правду согласен, а вот пытаться обмануть такого, как вы, это гиблое дело. «Какой же ты скучный!» — грустно произнес он, опустившись обратно на стул. «Такую игру испортил!» «Эх, ладно уже, у тебя есть три вопроса, на которые я отвечу честно, но взамен ты также ответишь на мои». «Хорошо», — согласился я. «Тогда спрашивай», — благодушно кивнул Локи. «И что у него спросить?» «Если я прав, то вопрос нужно сформулировать таким образом, чтобы он ответил правду, а то не зря же его богом обмана называют. Честный ответ бывает разным». Вот только сколько не думая, перехитрить его вряд ли получится. «А что если...» «Думаю, лучше вам начать спрашивать, а я пока подумаю», — произнес я. «Ничего, я подожду», — добродушно улыбнулся хранитель. «Вот если бы вы смогли обменять эти три вопроса на знания, которые мне сейчас нужны, то я бы, наверное, не думал», — задумчиво возразил я. «Хм, почему бы и нет?» «Но тогда ты должен будешь мне три ответа на вопросы. Хорошо». Локи вскочил с места и принялся ходить туда-сюда. Значит так, знание первое. Три системы, как ты их называешь, а именно «наша», «аски», «эски» и «даски», решили с помощью своих девиц соблазнить одного доблестного воина, дабы он перешел при выборе стороны за них. Зовут этих девиц, впрочем, и сам догадался уже наверное От этих слов Локи я слегка офигел, он же продолжал меня шокировать. Мало кто говорит об этом, но когда ты станешь хранителем, то появишься в зале, который не видел ни разу до этого и не увидишь после. Там будет четыре двери. В какую войдешь, с тем и будешь потом служить. Аски, эски, даски. Ну и последнее, случайный выбор. Так, это было знание, а теперь мой вопрос. Как выглядит твой внутренний мир? Океан с водой. Под ним солнце, наверху звезды, что иногда становится луной. И все это в зеленом свете четко ответил я, все еще мыслями пребывая в шоке. Уж очень неожиданное известие сообщил мне Локи. Ясно, задумался он. Значит, все-таки баланс уже есть. Как интересно. Но тут же, оживившись, он взял в руки бокал и силой вогнал его в дерево стола, после чего просто выкинул его в сторону. Ты ответил честно, а значит, пора тебе сообщить что-то важное. Что ты видишь? При этом он указал на тот самый круг, что остался после бокала на столе. «Круг?» – неуверенно удивился я. Локи ехидно улыбнулся и нажал рукой на этот круг, отчего тот стал стремительно расти ввысь. Я даже под стол заглянул и рукой провел, но ничего не было. Да даже магии не было, как так? «Думаю, теперь аналогия будет понятной», – произнес хранитель довольно, когда столб был уже высотой метров 10 и остановился. «В общем, чтобы ты понимал, этот столб может расти вверх бесконечно. Вот так твой внутренний мир и есть этот круг» и видишь его только ты. По сути, это дверь в твой собственный мир, который бесконечный, но при этом меньше фотона, что испускает солнце. Не пытайся понять, просто поверь, это невозможно. Прими как есть. Там совсем другие законы Вселенной, и все их устанавливаешь ты сам. Вот только это весьма непросто, ибо этот мир существует только благодаря тому, что твоя душа реальна. А теперь вопрос. Когда ты дрался с демоном, тебе были доступны все четыре стихии? Да, в равной степени... Ответил я, не совсем понимая, зачем ему это. «Вот как!» – весело хмыкнул Локи. «Ты не перестаешь меня удивлять!» «Ладно, последнее знание. Дело в том, что, пребывая во внутреннем мире, ты можешь увидеть все, что происходит в реальном. Для этого тебе нужно, пребывая там, ощутить своего ИИ и после протянуть ему туда путь, тем самым создав мост между реальностью и своим миром. Помни главное, законы там твои». Это я к тому, что можно в нем замедлить время настолько, что тут пройдет всего секунда, а там пара часов. Больше вряд ли у тебя выйдет, но на данный момент максимум, чего я смог достичь, это пять часов, равных реально одной секунде. Думаю, говорить о том, что это дает, не нужно. Итак, поймешь. А теперь последний вопрос. Как полностью звучит имя твоей девочки? «Мэй», — недоуменно ответил я, при этом уже вовсю размышляя, как можно реализовать то, что сказал Локи. «Мэй». Искренне удивился он, но тут же весело рассмеялся. «Ха, ха ха Ну даёт! Надо же!» «Уф! Ну и насмешил!» «И ведь правду сказал?» М «Да! Ладно, в этот раз выиграла!» «Какой там счёт?» Задумался он, глядя в небо и стуча пальцем по своему подбородку. а, -а Точно! 3-1 в мою пользу!» Мне показалось, или где-то во мне глубоко раздался далёкий, полный радости и счастья возглас М «Да!» «Хм... Вы сейчас о чём?» — спросил я вслух. — Просто одна очень умная и хитрая дама смогла меня обмануть. — весело улыбнулся Локи, подмигнув мне. — Надо же, у нее все-таки получилось. — Да, не думал, что есть еще такие хитрули. — Ну да ничего, я еще отыграюсь. — Зак, ты что-то понимаешь? — мысленно позвал я ИИ. — А что тут понимать? — довольный как слон произнес Зак. — Локи впервые даже фиг его знает, за сколько сотен лет проиграл пари хоть кому-то один раз. Если быть точным, то лучшего в лукавстве и обмане только что обманули». «Допустим, но зачем?» «А ты у него спроси, думаю, ответит». Усмехнувшись, порекомендовал Зак. «Локи, а что именно вы спрашивали и зачем?» Произнес я. «Думаю, она уже не даст мне отыграться в этом плане, так что ладно, можно и сказать». Обреченно вздохнув, ответил Локи. «Дело в том, что мы – это не совсем часть тебя, и в то же время уже твоя часть». Думаю, она потом и сама объяснит. «Но она, дорогой мой, далеко не девочка. Этой сущности уже много тысяч лет. А вот кто действительно ребенок, так это та, у кого очень длинное имя. Ты что, ее не видел?» «Но она выглядит как девушка», – растерянно произнес я. «И зовут ее Алиса, а ее длиннющее имя я даже не запоминал». «Обалдеть, вот это она подготовилась!» — ошарашенно произнес Локи. — Вот уж не думал, что настолько ее задел. В общем, это твоя Алиса только недавно родилась, и пока еще всего лишь малый ребенок, которого сейчас обучает Мэй. И для тебя это хорошая новость. А вот плохая в том, что если бы я узнал полное имя твоей силы, то с помощью ритуала мог бы забрать себе всю твою мощь. Собственно, это бы я и сделал. — То есть как это забрал? — ошеломленно сказал я. — Но это же... — Нечестно! — ехидно произнес Локи. «Ой, перестань! Зачем дураку сила, если он ее сберечь не может? Уверен, старик и Мэй тебе говорили о том, что нельзя никому о ней рассказывать, и что ты послушался?» Я мрачно смотрел на веселившегося Локи и думал о том, что он полностью оправдывает свое имя, даже если не был тем самым богом. Вот так легко рассказывать о том, что собирался лишить меня силы. Но главное, в итоге Мэй его обманула, но мне будет уроком, что даже своим хранителям верить нельзя». А значит, и насчет девочек он вполне мог не все сказать. Что-то не нравится мне этот кадр. стрёмный он какой-то. «Я думал, что хранители своих не будут обманывать», — хмуро произнес я. «Что поделать?» — развел он руками. «Жизнь — штука тяжелая, может и не так ударить. У тебя сила редкая, и каждый захочет получить ее себе. Поверь, методы они не будут выбирать, как я. Например, дождутся, когда у тебя будут дети, но ты еще будешь слабым и неопытным». «И тут бац!» При этом он хлопнул ладонью по столу. «А дети уже у врага в руках. И что, они отдашь?» «Если отдам, то они умрут, но с у меня будет шанс их спасти», уверенно ответил я. «Ответ верный, но вот детей это не спасет», печально вздохнул он. «Поверишь мне, кто прошел через это?» Его лицо стало мрачным и грустным. «Поверь, это очень сложно пережить». «Сочувствую», растерянно сказал я. «Как-то я не думал, что у него такая трагедия была». «Ну вот опять!» — с сарказмом произнес он. «Повелся, как последний дурак! Ты что, реально поверил в то, что у меня была такая хрень в жизни?» Радостно заявил он и, увидев растерянное выражение моего лица, расхохотался. Да чтоб у меня и дети Ой, не могу!» «Ну ты доверчивый!» Зато насмешил так насмешил. «Ой, видел бы ты свое лицо!» «А главное заметь, в этот момент ты даже меня простил за обман, правильно?» «Да!» хмуро ответил я, глядя на ехидно прищурившегося Локи. «Вот видишь, как много полезного за один только урок», довольный собой сказал он. «В общем так, первое задание я и без тебя выполнил, а значит, у тебя будет другое. Отправлю тебя в другой мир, будешь там выполнять задание страны и партии». Последнее он произнес пафосно и при этом вскинул вперед руку а то тут твои бабы будут мешать тебе осваивать новые силы. Ну, а там, думаю, новую найдешь. Ты вроде у нас мастак в этом деле». При этом он улыбился с таким довольством, как будто всем своим видом говорил «Моя школа, молодец!». Так и хотелось врезать ему по морде. Вот только сомневаюсь, что попаду. А если попаду, то, наверное, сам же себе руку и сломаю. «И что мне нужно делать?» вздохнул я печально. «А фиг его знает!» – беспично ответил Локи. «Я еще не придумал». «Ась!» Только и смог я воскликнуть, ибо вокруг меня уже появилась черная сфера переноса. «Да ты не переживай, я потом скажу попозже», задумчиво произнес он. «В общем, жди и узришь. фу не отсюда. Короче, не трусь, прорвешься, наверное». Это было все, что я услышал, и меня перенесло в другой мир, причем без единого дрона. Я-то их там все распределил. «Вот же сволочь!» «Кажется, я начинаю не любить одного конкретного хранителя».